Глава 11 н а Шарленд опустилась ночь, и сильный ветер с гор прилетел звенеть окнами в гейтхаузе. Около полуночи Рикс, всё ещё в костюме, который он надел к ужину, вышел из спальни и спустился вниз. Все лампы в коридоре горели, а неосвещенные места напоминали чернильные лужицы. Ветер вился вокруг дома, как разъярённый шершень. Рикс достал из кармана ключ. Он прошёл через игровую и курительную комнаты и остановился перед дверью в библиотеку. Ключ легко повернулся в замке, но его щелчок заставил Рикса вздрогнуть. Как только он шагнул внутрь и включил свет, высокие напольные часы в курительной пробили четверть первого. Это была одна из самых вместительных комнат в доме. Вдоль стен книжные стеллажи, на полу из твёрдого дерева великолепный чёрно-малиновый ковёр. С высокого дубового потолка свисала большая кованная люстра. В библиотеке стояло несколько лёгких стульев, чёрный кожаный диван, резное ореховое бюро и рабочий стол с креслом. На столе мощная лампа с зелёным абажуром. Над камином из чёрного мрамора висел Гер Пешеров — Три серебряных льва на чёрном поле, отделённые друг от друга красными диагональными полосами. Вся комната буквально пропиталась затхлым ароматом истории. На стенах между книжными полками висели портреты хозяев Эшерленда, написанные маслом. Дед Рикса, коренастый атлетического сложения Эрик Эшер, сидел на прекрасном гнедом скакуне. На заднем плане виднелась лоджия. Рыжеватые светлые волосы Эрика были напомажены и разделены пробором, а глаза остро смотрели из-за очков в металлической оправе. Аккуратно ухоженные усы. На коленях – трость с головой льва. На следующем портрете – отец Эрика, Ладлоу Эшер, крупный блондин. Он стоял в сумрачной комнате и смотрел в окно на леса. На Ладлоу был черный костюм, большую часть его бледного точеного лица скрывала тень. За ним – маятник старинных напольных часов, очень похожих на те, что в курительной комнате. л а д л о опирался на трость с головой льва. Рядом висел портрет Арама Эшера, отца Ладлоу. Арам был моложавым и энергичным, голову венчала густая шапка песочного цвета кудрей. Узкое привлекательное лицо, казалось, излучало свет. На нём был пояс с двумя золотыми пистолетами. Фон картины представлял собой фантасмагорическую сцену с ревущими локомотивами, бегущими лошадьми, дикими индейцами и буйволами. В руке он держал элегантную трость, и он, а б а л д а ш н и к голова льва, лежал на его правом плече. Со следующего портрета на Рикса мрачно взирал х а д с а н Эшер. Как и у Рикса, у него были тускло-серые глаза, в них светилась сила, передававшаяся из поколения в поколение. Он сидел на высоком, напоминающем трон-стуле с багряно-красной обивкой. Правая рука крепко сжимала трость, а взгляд был такой проницательный, что хотелось отвести глаза. Рик собернулся, чтобы посмотреть на последний портрет, висящий напротив Эрика. Оли Нэшер – широкоплечий, аристократически величественный, одетый в серый костюм-тройку. Позади него лоджия, ставшая значительно больше по сравнению с той, что была изображена на портрете Эрика. Видны голубые пики гор. Обеими руками он держал трость с головой льва, крепко прижимая её к себе. Рядом было зарезервировано место для нового хозяина Шарленда. «Бун, вероятно, захочет, чтобы его запечатлели на скаковой лошади. В костюме для верховой езды», — размышлял Рикс. «Эту чёртову трость он чего доброго зажмёт в зубах. А вдруг здесь на стене появится изображение Кэт?» Он представил, как затрясутся от негодования старые кости на кладбище эшеров. Стены библиотеки были также украшены образцами оружия эшеров. Винтовка для охоты на бизонов, запущенная в производство в 1 8 5 4 Револьвер Марк 3 1886 -го года, который был принят на вооружение китайским флотом. кавалерийский автоматический пистолет 1900 года и другие, включая семизарядный револьвер «Инфорсер» 45-го калибра 1902 года выпуска, использовавшийся полицией от Чикаго до Гонконга. Из него можно разнести голову человека с расстояния в 10 ярдов, и он был принят на вооружение британской армии во время Первой мировой войны. Вокруг письменного стола стояло несколько коробок с бумагами. Ркс и заглянул в один и обнаружил пожелтевшие письма стянутые резинками к и п ы й счетов и чеков похожих на старые закладные а также журналы почти на всех проступали серо-зеленые полоски плесени он достал книгу в кожаном коричневом переплете и из нее как сухие листья посыпались на пол старые фотографии на всех изображалась лоджи рикс отложил альбом в сторону и нагнулся чтобы собрать снимки На одном из них Эрик в твидовом костюме вызывающе улыбался в камеру, в то время как на заднем плане рабочие карабкались по строительным лесам, которыми была обнесена лоджия. На другом Эрик сидел на белой лошади посреди моста, и снова сзади была стройка. р и к заметил, что глаза Эрика не улыбались, а смотрели в камеру с надменным вызовом. Видимо, этот человек принадлежал к числу тех, кто не умеет просто улыбаться. Такие способны лишь кривить рот в одну или другую сторону. На большинстве фотографий была лоджия, снятая с разных сторон. В паутине строительных лесов смутно виднелись рабочие. Рикс понял, что они расширяли постройку. Снимки были сделаны в разные времена года. Вот стоят одетые п ы ш н о летней зеленью деревья, вот их же припорошенные снегом скелеты зимой. На крыше тоже снег, из труб вьется дымок. и рабочие здесь с молотками и зубилами в руках поднимают гранитную или мраморную плиту, чтобы сделать дом ещё вместительнее. Почему Эрик надстраивал л о д ж у Какой в этом смысл, если она и так самый большой дом в стране? Рикс посмотрел на две фотографии Эрика и внезапно понял, что в них чего-то недоставало. Трость. У Эрика на этих фотографиях не было трости с головой льва. Когда Рикс с о б и р а л снимки обратно в альбом, один из них привлёк внимание. Это был вид на л о д ж и издалека, запечатлённый, вероятно, с берега озера. На верхнем балконе восточного крыла стояла белая фигура. «Женщина», — решил Рикс, приглядевшись, — «в длинном белом платье». Кто она? «Одна из многочисленных любовниц Эрика? Мать Уолина». Он опять полез в коробку и нашёл кучу старых фотокопий, скатанных в рулоны и скреплённых резинками». Рикс развернул рулон на письменном столе и включил лампу. Фотокопии оказались чертежами некоторых видов продукции Asher Armaments выпуска 1941 года. Был чертеж противотанковой мины в разрезе, переносной ракетной пусковой установки, огнемета и различных пулеметов. Следующей вещью заинтересовавшей Рикса стала маленькая п о т р ё п а н н а я тетрадь в черном переплете, вся покрытая плесенью. Он открыл ее под лампой, и некоторые страницы чуть не вывалились. Бумага от старости пожелтела, страницы были готовы рассыпаться. Рикс аккуратно листал их и все больше дивился. Тетрадь была вся исписана математическими формулами, некоторые переходили со страницы на страницу. Присутствовали еще и странные рисунки, напоминающие подкову на пьедестале. Формулы располагались так густо, что Рикс не мог найти в них ни начала, ни конца. Они сменились нотами. И опять рисунки подхов, затем длинных прутьев с круглым, треугольным или серповидным основанием. Последняя страница книги была испорчена водой и заплесневела. Ничего не разобрать. А задаченный Рикс положил тетрадь обратно в коробку и посидел растерянно, глядя на это изобилие документов. Как во имя всего святого можно во всем этом разобраться? Потребуются месяцы кропотливой работы. Разумеется, в ущерб работе над книгой. Кроме того, в любое время о л и н может вернуть документы в л о д ж и и Рикс их больше не увидит, поскольку ноги его в этом доме больше не будет. Но почему всё-таки Уолин их принёс? Что он искал? История эшеров, создавших многомиллиардное дело на бомбах и пулях, лежала в этих коробках. Конечно, не вся, Рикс это понимал, но для начала вполне достаточно. Сколько же трупов и скандалов похоронено в заплесневелых картонных гробах? Нужные ему материалы были здесь, оставалось только придумать, как связать их воедино. Он представил себе, во что превратился отец, лёжа наверху в тихой комнате. Потом его мысли перенеслись в безмолвную л о д ж у стоявшую в центре Эшерленда, в её разветвлённые коридоры, уводящие всё дальше и дальше. Ему вдруг представился скелет с кровоточащими глазницами. В памяти всплыла хитрая усмешка Логана Бодейна, очень похожая на улыбку Буна. Уиллер Дунстон работает над историей Эшера в 6 лет. 6 лет! Если у него хотя бы план книги. Знает ли он, как связаны между собой поколения и какие еще секреты ему известны? Было бы очень неплохо заполучить рукопись Дунстона, если та, конечно, существует. Рикс никогда не встречал этого человека, но слышал, с каким возмущением произносила его имя «Мать». Семья Дунстонов, по всей видимости, владела фокстонским демократом на протяжении многих поколений. И хотя это была всего лишь еженедельная бульварная газетенка, они не отказывали себе в удовольствии печатать статьи про Эшеров, а в редакторской колонке писать о том, как деньги Эшеров разрушают табачный рынок в районе Фокстона, Рейнбоу и Тейлорвилля. Эшеры финансировали почти все крупные табачные фирмы в стране и владели всем Фокстоном, кроме земли, на которой стоял офис фокстонского демократа. Орикс порылся в других коробках и нашел альбом с газетными вырезками на тему открытия в Вашингтоне и Сан-Диего фабрик Эшеров, старую закладную, написанную витиеватым почерком, и коричневую тетрадь в конверте из плотной бумаги. Он открыл тетрадь, почувствовал запах пыльных роз и увидел красивый женский почерк. Это был дневник, над каждой записью стояли аккуратные даты. Он начал читать запись от 5 ноября 1916 года. «Мистер Эшер сидел напротив меня за обеденным столом. Когда он беседовал с моим отцом о войне и экономике, я всё время чувствовала на себе его взгляд. Он похвалил моё новое голубое платье и осведомился, люблю ли я скачки. Я ответила, что да, люблю, если победившая лошадь из конюшни с е н т к л е р о в Мистер Эшер, когда улыбается, кривит губы. При свечах он кажется красивым, хотя я видел его фотографии в журналах, и на них мистер Эшер выглядит как шкаляр задира. Я полагаю, что ему 30 лет или чуть больше, и сложён он атлетически. У него очень тёмные глаза, и вроде при свете я видела в них искорки, похожие на блеск медной монеты. Смех мистера Эшера напоминает фагот, и это побуждает отца рассказывать ему мрачные анекдоты. При всей своей неотёсанности мистер Эшер обладает определённой привлекательностью. У него волевое лицо, и я заметила, что он пользовался дезодорантом. Из-за меня? Нет, глупости. Мистер Эшер приехал лишь потому, что заинтересован в покупке новых кольтов. После десерта отец осведомился о здоровье мистера Эшера-старшего, и нашего гостя словно подменили. Он процедил сквозь зубы, что его отец чувствует себя превосходно, и я заподозрила, что мистер Эшер на самом деле хочет обратного. Однако, как только мистер Эшер стал рассказывать отцу о новом пистолете, который производит его компания, напряженная атмосфера развеялась. Мы с мамой удалились из-за стола, а мистер Эшер с отцом пили бренди и курили сигары в гостиной. Рикс нашёл следующую запись, где упоминалось имя Эрика Эшера, датированную 11 ноября. «Поражена щедростью мистера Эшера. Сегодня пришёл фургон, полный красных роз. Для меня. Папа сказал, что я весьма понравилась мистеру Эшеру и что я должна написать ему в Эшерленд и поблагодарить за внимание». «От 13 ноября. Мистер Эшер обладает странной склонностью к необычным подаркам». «Сегодня днём приехал позолоченный экипаж з а п р я ж ё н н ы й четвёркой великолепнейших арабских скакунов, прекраснее которых я никогда не видела. В нём размещалось более сотни аквариумов с японскими золотыми рыбками, как доказательство равнейшего хода лошадей и экипажа. Вода даже не расплескалась. В письме от мистера Эшера, кстати, он хочет, чтобы я звала его просто Эриком, говорится». Он надеется, что я люблю рыбок и воспользуюсь экипажем для посещения Эшерленда в Рождество. Мама сказала, что мне не следует ехать одной, без сопровождения, но папа рассердился. Всё, что пишут про мистера Эшера, сплошной вздор, а на самом деле он высоконравственный бизнесмен и христианин. — А здорово, бабуля, — подумал Рикс. — Он запудрил твоему папаше мозги. Этот дневник принадлежал Норе Сент-Клэр Эшер, единственной жене Эрика, матери о л л и н а и б а б у ш к и Рикса. Часы в курительной пробили час ночи. Некоторое время Рикс сидел, прислушиваясь к завыванию ветра за окнами. «Можно начать с дневника», — сказал он себе. «По крайней мере, это поможет лучше понять Эрика Эшера и, конечно, Нору Сент-Клэр, о которых о л е н почти ничего не рассказывал». А Рикс сложил бумаги обратно в к о р о б к е и двинулся к выходу из библиотеки, забрав с собой дневник. Он погасил свет, закрыл двери и пошёл наверх, в свою спальню. В доме было тихо, только за стенами бушевал ветер. В своей комнате Рикс сел за стол и продолжил чтение дневника с того места, на котором остановился. В первый день 1917 года Эрик попросил руки Норы. Так колебалась. Её мать сказала, что она должна решить сама, но такой случай представляет с я р а з в жизни. Отец Норы сказал, что только дура упустит столь выгодного жениха. Они поженились в Северной Каролине, в первой методистской церкви города Шарлотт 2 марта 1917 года. Ладлоу Эшер на церемонии не присутствовал. Детали венчания были опущены. Следующая запись в дневнике сделана через неделю. Эрик уехал по делам в Англию, и Нора осталась в лоджи одна. «Старый негодяй!» — подумал Рикс. Его внимание привлекла вспышка, и он оторвался от чтения. За окном стояла непроглядная темень. Затем на мгновение в лесу между Гейтхаузом и Лоджией блеснул огонёк. И больше не появлялся. Рикс наблюдал несколько минут. Тьма была полной. Показалось или нет? «Боже!» — подумал он. «Размышляю о том, что видел свет в тёмном лесу после полуночи. Старейший штамп и с к н и г ужасов!» На этом месте, хотя бы в его собственных романах, тупой наивный герой идет выяснять, в чем дело, и превращается в гамбургер. Но здесь настоящая жизнь. Рикс не был героем. Он знал, что ни один местный вор не осмелится рыскать по ш е р л е н д у в темноте. Во всем округе не найдется человека, который явился бы в поместье ночью. Даром, что ли, ходит столько историй о с т р а ш и л и ч ё р н ы е пантере, ведьмах, живущих на одном из озёр и других тварях, рыскающих по соседству. Конечно, ничего там не было, кроме заброшенного зоопарка Эрика. И всё же видел Рикс вспышку. Или нет? Если свет и был, то сейчас его определённо нет. Возможно, какой-то дурак свалился в пустую яму для аллигатора. Ну и пусть он останется там до утра со сломанной ногой. Рикс продолжил чтение, то и дело поглядывая в темноту. Там была л о д ж и зло поджидающее того, кто вставит ключ и снова запустит его механизм. Кого оно ждёт? Кэт или Буна? а 10 миллиардов долларов», — подумал он и погрузился в историю Норы Сент-Клэр-Эшер.